Глава шестая. Переезд и разговоры. С утра в квартире началась суматоха. Проснулся я аж в восемь утра, но Ефим и его дочка были уже на ногах. Я еле успел совершить свои утренние потребности, позавтракать и даже запаковать свои личные вещи, которые большей частью представляли всевозможную компьютерную периферию. Тем более, что одеждой занималась Даша, и мне сразу вежливо объяснили, что лучше не мешать. К десяти часам появились грузчики. Ефим, судя по всему, не экономил на них, и, вежливо выслушав меня, они аккуратно отключили и упаковали капсулу. Было видно, что с таким они раньше сталкивались. Таким образом, решив вопрос с капсулой, я предупредил своих слуг, что вернусь сразу на квартиру, и отправился к стилисту. Добрался я до него быстро, и Федор уже ждал меня. Во всяком случае, улыбка его показалась мне вполне искренней. «Веромир!» Радостно приветствовал он меня. «Все готово!» Я прошел с ним в зал и увидел висящий на одиноком манекене наряд. Ну что можно сказать? На мой взгляд, ничего особенного. Наверное, я совсем не разбираюсь в вещах. Джинсы как джинсы, рубашка как рубашка. Лишь ботинки из мягкой кожи действительно смотрелись дорого. Да еще легкая кожаная куртка. Но надо отдать должное Федору. Вся одежда села на меня как влитая, словно вторая кожа. Удобно, комфортно, нигде не жмет. Смотрелось, конечно, все это убойно. «Ну как?» – поинтересовался Федор, глядя на меня. «Супер!» – искренне заявил я, еще раз осматривая свой новый костюм. «В нем я действительно выглядел стильно, и при том, что одежда была в сущности совершенно обычной. Ты действительно профи?» «Вот тебе еще одна рубашка. В подарок!» Федор протянул мне сверток, когда я с ним расплатился. «Упаковать?» «Не, я в нем поеду». Снимать эту одежду мне категорически не хотелось. «Не вопрос», – понимающе улыбнулся стилист. «Теперь, по поводу формы академии. Значит, смотри, парадный костюм, два обычных, два спортивных, плюс обязательно куртка. В общем, как я и говорил, для тебя – 15 тысяч рублей. И думать тебе надо быстрее. В принципе, я уже подготовился, за пару-тройку дней сошью». «Шей», – махнул я рукой. «Далось мне это непросто, но далось». Перечислив три аванса, я покинул стилиста и возвратился на флайере такси на свою новую квартиру. да за последнюю неделю я на флайерах летаю больше, чем несколько лет до этого. На квартире, к моему удивлению, уже практически навели порядок. Ефим с кем-то общался по плантеллу, Даша осваивала кухню. Я же заглянул в спальню, где сейчас находилась капсула. Ого, подключена уже. В дверях появился Ефим. — Рабочие сказали, что все подключено, господин. Он замялся. — Говори уже, — махнул я рукой, облегчив его страдания. — Господин, а зачем вы каждый день ходите в эту игру? — Понимаешь, я посмотрел на него и коротко объяснил причину моего регулярного нахождения в игре. — Не понимаю, — недоуменно посмотрел на меня Ефим. — Зачем вам эти 15 тысяч рублей? Вы из-за них, получается, привязаны к этим мифам и легендам. У нас же есть деньги, да и капсулу можно купить, если вы действительно хотите этим заниматься. Считай это моим упрямством, — пожал я плечами. Осталось-то всего ничего, четыре дня всего. Ладно, вам виднее. Он поклонился. — Вы сейчас туда? — кивнул он в сторону капсулы. — Да, — кивнул я. — Разбирайтесь тут без меня. До вечера, в общем. — Господин, мне от вас нужна доверенность осторожно проговорил Ефим. «Доверенность?» переспросил я. «Да, я хочу заняться строительством нашего родового имения, а для этого мне необходимо официально войти в род Бельских». «А разве вы не вошли?» «Все списки родов должны регистрироваться в дворянской палате. Там же регистрируются вновь принятые члены. Но вы мне выпишите доверенность, и я сам все улажу». В его руках появился листок бумаги. «Просто подпишите». Я взял бумагу, на ней было написано: Доверенность, я, Веромир Бельский, уполномачиваю Ефима Скопина и так далее. Внимательно изучил бумагу. Обычная доверенность. Ну, если Ефиму не доверять, то значит вообще никому нельзя доверять. Пожав плечами, подписал. Ефим аккуратно спрятал доверенность в папку: Не переживайте, господин, я все сделаю как надо! Заверил он меня. Не сомневаюсь, кивнул я. Вот в чем в чем а в предпринимательской жили купца первой гильдии, я точно не сомневался. Отправив Ефима заниматься своими делами, я переоделся в домашнее и, аккуратно убрав свой новый наряд в шкаф, забрался в капсулу. Со всеми этими делами в игре я появился где-то в час дня. Написал в чате Таис, которая была в игре, что я готов к подвигам. Девушка написала, что встречаемся перед рынком. Спустя 10 минут мы там и встретились. Как дела? Осведомился я у веселой девушки, размышляя, испортит ли ей настроение или нет, но та сразу просекла мое настроение. — Что случилось? Рассказывай давай! — заявила она, посмотрев на меня взглядом сыщика, нашедшего долгожданную добычу. — Да твой ухажер докопался! — ляпнул я. — Мой кто? — растерялась Таис. — Какой к дьяволу ухажер? — Да тут вчера некто по имени Гектор в таверне подкатил. — Говорит... — Брось мою любимую девушку, иначе тебе кирдык будет. — Гектор? — слегка покраснела Таис. — А ты что ответил? Она впилась в меня глазами. — Послал! — пожал я плечами. — Мы в цене не сошлись. — Чего? — вспыхнула Таис. — Он сто тысяч драхом предлагал. Ну, я начал с двух миллионов. Совершенно не умеет торговаться человек. Фух — Фух! Девушка сразу расслабилась, услышав об уровне сумм. «А если бы у него 2 миллиона драхом оказалось?» — коварно спросила она меня. «Тогда ему уже пришлось бы 10 миллионов заплатить». «Да, Вергилий, с тобой опасно иметь дело», — засмеялась окончательно расслабившаяся девушка. «Я тебе это всегда говорил», — улыбнулся я в ответ. «Я такой». «Ну так на чем закончился разговор с Гектором?» «Ну, пригрозил он мне страшными карами. Это, кстати, тот самый, что на тебя Аграф натравливает». «Да» кивнула Таис после небольшой паузы. — Ладно, чего о нем говорить. Тут, кстати, и вчера Антей появился. — Антей, что-то знакомое имя, — нахмурилась девушка. — Глава агров, что напали на нас после Медуз. Помнишь такого? — Ну да. — А ему-то что надо? Он что, в городе появился? — Да, белил свой ник. Денег у меня просил. — Ха, денег? — покачала головой Таис. — Вот наглец. — И что ты с ним сделал? «Денег дал», – спокойно ответил я. «Чего?» – уставилась на меня девушка. «Зачем?» Я рассказал ей о своем разговоре с Гераклом и о том, на чем мы закончили с Антеем. «Весьма спорно», – фыркнула она. «Чем он тебе может помочь? И как? В друзья ты его, понятно, добавлять не будешь. Но, может, в качестве силовой поддержки все-таки уровень повыше наших. Да и то, у него сейчас нет никакого снаряжения. «Толку-то от него?» «Петсон драхом, конечно, не деньги, но вот я не понимаю вашего Геракла». «Посмотрим», – многозначительно произнес я, и тут услышал оповещение входящего сообщения. Посмотрел. «Да это Герадот. «Привет. Завтра с утра в Кноссе, в девять перед рынком. Пересекаемся?» «Пересекаемся. Кстати, квесты интересные есть». «Квесты я люблю. Давай тогда до завтра. Кстати, я уже десятый. Поздравляю». «До встречи!» «Что ж, отлично! А едва мы зашли на рынок, перед нами появился Геракл собственной персоной!» «Быстро же я вас нашел!» «Довольно заявил он!» «И как же это?» Подозрительно поинтересовалась девушка. «Секрет!» Загадочно улыбнулся Геракл. «В общем, жреца нашел, велоса еще одного нашел, даже, прикинь, повелителя зверей нашел! Они вообще редкие! Так что сейчас у нас шесть человек в группе!» по хорошему гаплита еще одного не хватает хватает вставил я нашел я нам гаплита и кто вопросительно посмотрел на меня геракл да есть тут такой Герадот. завтра утром будет я с ним еще в селаии встретился нормальный парень вот это удачно обрадовался гектор и я как раз завтра планировал отправиться на этот квест и народ завтра утром соберется когда твой Герадот появится сказал в 9. что ж «Встречай его! У нас общий сбор перед таверной в десять утра!» «А ты куда сейчас? Может, пофармим?» Спросил я его. «Извини, друг!» Он покачал головой. «Дела! Так что до завтра и закупитесь сразу бутылками и расходниками!» И с этими словами он удалился. «И что?» Вопросительно посмотрела на меня девушка. «Фарм?» «Фарм?» — кивнул я. «Только вчера походил немного по окрестностям. Все бедно!» «Мобы никакие, вообще не знаю, где их искать». «Что бы ты без меня делал?» спросила Таис, покровительно глядя на меня. «Пошли, гроза мобов!» Мы вышли из города. Таис шла целенаправленно. В сторону противоположную той, где я вчера ходил. Вскоре мы вошли в лес и тут. Я только успевал отбиваться от мобов, которыми лес буквально кишел. И не какие-нибудь зайки-кролики третьих-четвертых уровней. Здесь уже встречались волки и медведи восьмого-девятого уровней, которых так просто уже с нескольких ударов и не убьешь. В общем, работы хватало. В этих трудах пролетело часов 5, и вышли из леса мы, когда уже начало темнеть. 800 экспы и 700 драхм. Ну и разные ингредиенты животного происхождения. Сердце медведя там, или зубы волка, и все в таком стиле. Продав это все на рынке, я выручил только за ингредиенты почти тысячу драхм. Что ж, богатею на глазах. После закупки бутылок отправился в гильдию магов. С Таис мы расстались, девушка куда-то спешила, так что встретимся только завтра. В гильдии магов я, примерно подсчитав свои деньги, скрипя сердцем, повысил огненный шар и вспышку до четвертого уровня, а дрожь земли и огненное кольцо до третьего. И заглянул в гильдию воинов. Местный распорядитель был явно удивлен моим визитом. Мне бы уровень владения посохом повысить, да атаку с защитой не мешало бы». «Что ж, Вергилий?» Задумчиво посмотрел на меня бородач с греческим профилем. «Я тебя понял, но защиту, атаку и ловкость можно повысить лишь во время тренировок. Для тебя открыт тренировочный зал, платишь 300 драхом и тренируешься целый день. А дальше все зависит от твоей настойчивости и удачи. Насчет посоха – то же самое». Оружие редкое, поэтому нужен отдельный зал для тренировки. Здесь 500 драхм надо заплатить. Вот же нупья. Что мешало мне раньше позаниматься? Например, вчера. Как раз время было. Ну чего уж теперь, сейчас поздно. Поблагодарив распорядителя, я покинул гильдию. Значит, надо выбрать день и заняться. А сейчас пора выходить. У меня, чувствую, завтра будет веселый день. Эх, вот чем-то похоже все-таки эта игра на легкий наркотик. Чем дольше играю, тем больше это понимаю. Но надо постараться, чтобы она не стала чем-то большим. Выбравшись из капсулы, не узнал свой кабинет. Что-то у меня язык пока не поворачивается эту комнату так именовать. Тем более, сейчас она просто преобразилась. Солидный массивный стол с состоящим на нем монитором. Массивное кожаное кресло за ним. Напротив него два кресла поменьше. Несколько пока пустых шкафов. Пушистый ковер на полу. Большой телевизор на стене, рядом с телевизором музыкальный центр. Закрытое тяжелыми занавесками окно и мягкий свет изогнутой люстры под потолком, напоминавший мне какого-то хищного паука. Подошел к окну и раздвинул шторы. Уже стемнело. Тем не менее, за окном на меня смотрел ночной город, переливающийся разноцветными огнями. Задернув штору, я заметил, что в углу стояло несколько коробок, в которые паковал свои вещи перед переездом. За час я разобрал их и пристроил на новые места, после чего решил проверить электронную почту. Устроился за своим новым столом и, включив компьютер, увидел письмо, всего одно, но оно было от Галицина. Уважаемый князь ничего не комментировал, просто вложил файл со списком участников. Я в ответном письме поблагодарил его и просмотрел список. Вспомнил слова Шуйского. «Да». В списке присутствовали Голицыны, Демидовы, Трубецкие и, кстати, Вяземские. Все с детьми, но имена их мне ничего не говорили. Помимо великих родов, в списке присутствовало несколько не столь древних, но также входящих в двадцатку, например, Пожарские, Некрасовы. В общем, еще целый час я изучал гостей, каждого разыскивая в социальных сетях и делая короткие наброски психологического портрета. Хотя с этим я мог ошибаться. Но все-таки попытка не пытка. Ну и лица запоминал. На свою память в этом отношении никогда не жаловался. Плюс пришлось изучать историю родов. Черт их знает, может кто-то враждовал с Бельскими. К сожалению, информации было очень мало. Надо будет Шуйского расспросить. Может он поможет. А то из меня тот еще политик. Наконец, когда у меня уже начали слипаться глаза, отправился спать поместье рода голицыных кабинет главы рода алексей александрович глава рода голицыных прочитав ответное письмо с благодарностью от бельского выключил монитор и повернулся к наблюдавшей за ним жене его третья жена яна голицына стройная невысокая блондинка была на 30 лет моложе своего мужа но именно ей он доверял больше всего и именно она была последние пять лет рядом с ним став секретарем и ближайшим советником, и что являлось совершенно неприемлемым для других родов главой службы безопасности рода. Правда, чтобы не шокировать высший свет, официально эту должность занимал другой человек, но в том-то и дело, что он лишь занимал ее, а реальная власть была в руках этой хрупкой женщины, сидевшей напротив Андрея Александровича. Он уже настолько привык обсуждать с ней дела рода, что это уже стало традицией. — И что ты думаешь? — спросила его жена. — Парень загадка, — задумчиво произнес Голицын. — Честно говоря, не понимаю, зачем Трубецкой все это затеял. «Зачем — Зачем? — улыбнулась Яна. — Парень поступает в академию, и да, у него появились деньги. — Что? Он же беден, как церковная мышь. Муж удивленно посмотрел на нее. — Тебе знаком некто Ефим Скопин? — спросила его жена. «Скопин, Скопин. Вроде управляющий имением у Бельских носил фамилию Скопин». «Именно. Но сейчас он купец первой гильдии Берков», — сообщила жена. «И как нам удалось выяснить, несколько десятков миллионов имеет». «Разве это деньги?» — фыркнул Галицин. «Для такого древнего рода». «Ты забыл, милый, что еще две недели назад Веромир Бельский жил в маленькой квартирке» и зарабатывал написанием программ на бирже фрилансеров. А сейчас у него новая пятикомнатная квартира, и, насколько я понимаю, есть планы вновь построить свое родовое гнездо». «Ого!» – покачал головой Галицин. «И ты думаешь, у него получится?» «А вот тут нам надо решить, милый!» – улыбнулась женщина. «Нужен ли он нам? Трубецкой в нем заинтересован. Он звонил тебе, так?» «Звонил» кивнул голицын и честно говоря я его пока не понимаю он там чуть ли не собрался свою дочь за него выдать за этого непонятно откуда взявшегося наследника рода из одного человека из трех поправила его жена в роду ефим скопин и его дочь хорошо из трех человек саркастически хмыкнул князь это не меняет его статуса знаешь андрей по моему трубецкой что-то не договаривает и он точно знает об этом Бельском то, чего не знаем мы. И это плохо. — Плохо, — согласился с ней князь. — На банкете наша задача — все выяснить, и, думаю, нашим детям стоит с ним подружиться. — Только не говори, что ты собираешься этому оборванцу наших дочерей в жены предложить, — нахмурился Голицын. — Не переживай, об этом нет речи, но нельзя отбрасывать этот вариант. Яна! В голосе князя звякнул металл, но на его супругу это не произвело никакого впечатления. «Надо все выяснить, милый!» Она спокойно посмотрела на мужа. «А потом делать выводы. Ты же его проверишь?» Трубецкой никогда не был идиотом. «Ты права», — успокоился князь. «Как всегда права».